Через минуту Денисов увидел его рядом с подсобкой администрации. Отлаженная система возврата ручной клади сработала и на этот раз. Дежурный по камере хранения направил неизвестного в подвал на склад невостребованных и забытых вещей. Еще через несколько минут неизвестные за ним и Денисов вернулись к транспортной книге. Мужчина в одной руке держал целлофановый пакет, в другой портфель. «Хосянов в зале», — предупредил по рации младший инспектор. «Что говорит? Похож?» «Нет. Этот помоложе и ростом пониже». «Старший кладовщик больше не нужен?» Денисов и так знал. Человек, получавший вещи со склада по паспорту Баракаева, не рискнул бы второй раз прийти на склад. Горин, вероятно, воспользовался услугами кого-то из бывших сослуживцев, приезжавших в командировку в Москву и теперь возвращающихся назад. Хосянов ушел. Мужчина у киоска достал в четверо сложенную газету, не развертывая, принялся проглядывать. Женщина смотрела по сторонам. «Спущусь на склад», — предложил Антон. «Интересно, что за разговор состоялся у него с заведующим?» Он нырнул в толпу. «201-й», снова окликнул младший инспектор. Мне идти с капитаном? Будь в зале. Скоро понадобишься. Движение вокруг внезапно ослабло. Верный признак приближения начала посадки. Неизвестный спрятал газету. Граждане пассажиры, разнеслось по залу, объявляется посадка со второй платформы третьего пути. Женщина у транспортной книги подняла сумку, что-то сказала. Мужчина огляделся потом, словно решившись, взял чемодан и портфель. Селлофановый пакет, принесенный со склада, он прихватил в одну руку вместе с портфелем. «Мне идти?» Не ожидая, пока Денисов его вызовет, спросил младший. «Подтянись ко мне». «На всякий случай я организую тележку для вещей». В потоке пассажиров Денисов держался теперь почти рядом с неизвестным его спутницей. Мужчина шел медленно, хотя чувствовалось, что вещи были не тяжелыми, особенно чемодан. «Весь первый?» «Ну, я говорил, за вскладом, Денисов узнал голос Антона. Сабодаш взял рацию у кого-то из постовых. «Прием!» Слышу, слышу хорошо. Фамилия получателя вещей Пехтерев из Астрахани. На складе вел себя спокойно приметы содержимого. Знает приблизительно, чем он это объяснил. Ну, вещи, по его словам, принадлежат сослуживцу. Тот едет тем же поездом. Цепочка вагонов Астраханского тянулась вдоль очищенной от снега платформы. Мимо с грохотом катили свои тележки разбитные насильщики. Пехтерев и его спутница будто кого-то искали. Гремело вокзальное радио. Отстал от родителей мальчик. «Зайдите в справочное бюро. Повторяю!» От спального вагона махнули рукой. Пехтерев повернул к рабочему тамбуру. Мужчина в спортивной куртке, в кепке из нерпы. Уже ждал его, потрепал по плечу. Гурин. Денисов ни секунды не сомневался он. Пехтерев неловко поставил портфель, прислонил целлофановый пакет к плоскому дипломату Гурина, раскланился. Денисов наблюдал. Едва Пехтерев ушел, Гурин открыл портфель. Одно за другой перебрал бумаги. Лицо его постепенно меняло выражение. Среди копий накладных бумаг с колонками девятизначных цифр документ, который мог его спасти, отсутствовал. «Уедет», — понял Денисов. Отвернувшись, он нажал манипулятор. 201. Приступаем к задержанию. За стеклом вагона матово отливали отделанные под дуб панели двухместного купе. Гурин закрыл портфель, достал из бумажника билет. Проводница поглядывала на замешкавшегося пассажира. Само задержание не представляло сложности. Денисов преградил Гурину путь и влёк в сторону. Транспортная милиция участка. Сбоку появился Антон. Младший инспектор розыска с номером носильщика на куртке подкатил к вещам свободную тележку. Документы. Гурин полез во внутренний боковой карман. «Письма с вами?» Внезапно спросил Денисов. «Личная переписка». Она случайно попала к вам в 896-ю ячейку. Вместо паспорта Гурин достал платок, вытер вспотевший лоб. Денисов понял, что не ошибся. 96 -ю? Губы не слушались. Она неисправна, ваши вещи перенесли на склад, а в ячейку... Закрыли конверт с письмами на тот же шифр Б-042. Денисов следил, как красивое, моложавое лицо Гурина снова начало меняться. В самом деле Гурину наверняка должна была прийти в голову простая эта мысль, если меня арестовывают по делу фирмы, причем здесь шифр, ячейки и личная переписка. Над головой щелкнул динамик. «Граждане отъезжающие!» Горин поставил плоский чемоданчик, нагнулся. Стал быстро рыться в вещах. Сорочки в целлофановых обертках, папки с бумагами. вот. Он вынул не очень объемистый конверт. Я не мог понять, чье это. Все здесь. Тем не менее, я прошу вас пройти с нами. Денисов перелистал, заполненные округлым женским почерком страницы. Большинство писем было без подписи. Лишь кое-где внизу стояла «Беата», иногда только заглавное «Б». В одном из писем «Беата» писала «Я была на грани отчаяния». Незнакомая женщина в электричке заговорила со мной, она ехала к внуку, у вас беда, вы так плохо выглядите. А вдруг захотелось сказать кому-то, лучше даже первому встречному, с кем больше никогда не увидишься, мне плохо. Разваливается семья, нелепо, беспричинно, а я ничего не могу поделать. Слава Богу, теперь это позади. Твоя дружеская поддержка и участие, Помоги ли мне. Сейчас будет здесь. Антон положил трубку. Рядом с домом у них стоянка такси. Набери ее номер еще раз. Антон покрутил диск. А теперь занято. Еще? Не надо. Раздался звонок. Антон снял трубку, передал Денисову. Его разыскивала дежурная по автоматической камере хранения, работавшая прошлой ночью. «Просили позвонить!» — закричала она на другом конце провода. «Это еще утром, а меня не было весь день. Семинарские занятия, зачеты...» Она училась на вечернем отделении Института инженеров транспорта. «Сейчас только узнала, что хотели, Денисов». Представил, как дежурная сняла очки, близорука и весело щурится. «Видели вы ночью заявительницу насчет 896 ячейки?» «С вами? В отсеке?» — она не поняла. «До нас. Раньше, чем она обратилась в милицию. Видела?» Это как раз и было ему нужно. Она была одна? Мне кажется, заходил еще мужчина, прокричала дежурная. В очках, в джинсах? Вроде да. В какое примерно время? Перед тем, как ей к вам пойти. Голос чуть поутих и снова набрал силу. А письма нашлись? Нашлись. Она ведь вначале и заявлять не хотела. А я ей подсказала. Про вас и про капитана Сабадаша. Денисов положил трубку. Так все и было. Он мысленно подытожил разговор с дежурной. Женщина сперва не собиралась обращаться в милицию по поводу пропажи. Но потом решилась... Это был с ее стороны импульсивный и не очень хорошо продуманный шаг. Дежурная даже и не подозревает о последствиях своего совета. Гурина увезли. Антон успел еще раз переговорить с дежурной частью и все знал. Суд его теперь доставят, видимо, уже под конвоем. В коридоре раздались шаги, короткий стук в дверь. Входите. Нашлись. Нашлись. И все из-за меня. Представляю, как вам пришлось. Да, пришлось. Как я благодарна вам. Она скорее была напряжена, взвинчена. Даже не верится, что я смогу снова заниматься своей работой и спокойно жить. О, как это трудно, когда будто... Огонь бежит по кровле, вы должны улыбаться, отвечать на вопросы. Она еще выше забросила сумочку на плечо. Казалось, она никогда с ней не расстается. А между тем, все поставлено на карту. Ставку определяем мы сами. Антон не мог не вмешаться. У вас, наверное... Всегда все шло продумано, положительно. Вы никогда не переступали черту. Она была не в силах остановиться. Вас обошло разочарование, не было задето ваше чистолюбие. В Тоне послышалось неожиданное, плохо скрываемое пренебрежение. Но тут же она спохватилась. Извините, извините, нервы. Зачем я это вам говорю? От Максимова... «Нет известий», — Денисов перевел разговор. «Мы здесь прониклись к нему уважением. Интересно, удастся ли ему что-нибудь большое? Не знаю». Она расценила его слова как поддержку. «От него ждут многого. А вот прогремит ли он? А кто такой Федотов? Она свела брови. «О, очень знающий и энергичный человек. Кандидат. Без пяти минут доктор. На днях у него защита. Молод? 41 год». Она достала сигареты, зажигалку положила на стол, сама стала стоять. «Разрешите?» «Ну, собственно, они с Сергеем однокашники». Большой ученый? Безусловно. Поучительный урок, — подумал Денисов. Хорошо, что мы смогли довести дело до конца. Она продолжила. «Федотов — человек действия. В этом смысле он, ну, как бы противоположность Максимову. Тот сомневается в каждом эксперименте, в каждом результате, а время-то уходит». «Вам ничего не удалось узнать о человеке, который появлялся ночью на вокзале?» «Нет». Она покачала головой. «В ней. Каждый второй в очках, в джинсах. А вы уверены, что он следил именно за мной?» «Следил?» — Антон снова вмешался. Он словно забыл об их с Денисовым уговоре. «Нет». Он не следил. Он был вместе с вами. Вы хотите сказать, через день-другой Максимов должен вернуться из командировки и получить письмо, в котором его предупредили о махинациях Федотова? Представляете, какой разразился бы скандал? А тут защита... Кто-то решил во что бы то ни стало перехватить адресованное Максимову письмо. Я ничего не понимаю. Если меня пригласили, чтобы нанести оскорбление, я уйду. Будем объясняться в другом месте. Она щелкнула зажигалкой, но с места не двинулась. Объяснитесь, в чем вы меня подозреваете?» Максимов иногда оставлял личные бумаги на рабочем столе. Вы знали, что его переписка шла через брата и вместе с Федотовым. Денисов, внимательно следивший за заявительницей, понял, что они угадали. В глазах женщины что-то мелькнуло. Так в объективе фотоаппарата можно иной раз заметить убегающую шторку затвора. Антон продолжил. «Решили выманить у брата Максимова это письмо? Вы уговорили его привести переписку на вокзал для того, чтобы предупредить, будто бы грозящие Сергею неприятности? Потом, когда письма неожиданно исчезли из камеры хранения... Вы, конечно, не собирались обращаться к нам. Вас подтолкнула дежурная. Ну и вы решили, а вдруг... Потом вы решили дать задний ход, но от вас больше ничего не зависело. Вы были ночью на вокзале не одна. Ваш шеф сопровождал вас. Ну, правильнее сказать, охранял. Он и сейчас в курсе всего происходящего. Каким образом? Я, я сразу приехала, рядом у нас стоянка такси, лицо ее побледнело. После того, как мы разговаривали, я сразу набрал ваш номер. Было занято. Вы сообщили ему о вызове. Может, он вас и подвез на своей машине и ждет у зала для транзитных пассажиров? Она предприняла последнюю слабую попытку протестовать. Выходит, опасность, которой я подвергаюсь со стороны человека, покушавшегося ранее, Антон отстраняюще поднял руку. Нет никакого полубезумца мужа. Мы использовали этот миф, зная, насколько серьезно мы тут относимся к любой угрозе лишить жизни. Расчет был верный, а вот результат, кроме того, уголовным законом действия эти преследуются. За окном пошел мокрый снег. Запах сырости проник в помещение. Из-под Дубниковского моста появился скорый поезд. Навстречу ему по соседнему, первому главному пути, шла электричка. — Хотите знать, что вас подвело? — сказал Денисов. — Вы плохо осведомлены о характере взаимоотношений Максимова с его корреспонденткой. И кроме того, та Беата, настоящая, не могла писать из спецунды. Он достал конверт с цветным изображением Соловецкого Кремля и штемпелем почтового отделения в Архангельской области. Женщина писала, «Несколько дней не буду на почте, не смогу ни с кем связаться, поэтому молю судьбу, чтобы это письмо застало тебя в Москве, и ты сумел бы что-то предпринять». Столько раз я просил тебя поспешить с публикацией. И вот в аэропорту, ожидая рейса, я встретила, кого бы ты думал, милейшего Юрия Михайловича, твоего первого шефа. Он летел в Киев. Его провожал Федотов. Он, как обычно, ужом вился вокруг. Начав читать, Денисов уже не мог прерваться, Антон нетерпеливо прошелся по кабинету. Когда Федотов на несколько минут отлучился, Юрий Михайлович достал из портфеля заявку Федотова на научное открытие. Дали на отзыв, пояснил он мне. Тут есть кое-что любопытное для вас, Сергеем. Ведь вы... «По-прежнему занимаетесь поверхностным слоем?» Он показал заявку. Я начала читать и не поверила своим глазам. «Весь третий раздел — твой метод». Слово в слово. Я успела еще быстро просмотреть таблицы. Главные цифры эксперимента — все экстраполированный, конечно, у Федотова же не было времени поставить свой собственный эксперимент. Я помню начало нашей основной таблицы. У него эти значения гораздо выше. Когда Федотов вернулся, я не могла с ним спокойно разговаривать. Юрий Михайлович как раз спрятал заявку в портфель, и Федотов, по-моему, догадался о том, что я все знаю. Э, «В пецунду? спросил он, хотя несколько минут назад уже задавал мне этот вопрос. Я смогла только кивнуть. М -м, там сейчас чудесно. Тут объявили рейс Юрия Михайловича. Федотов пошел его провожать до трапа, и я простилась с ними. Я... Рада, шло дальше в письме, что в то время, когда все думают, будто я в пицунде, я здесь, на севере, могу наконец прийти в себя после всех неурядиц минувшей осени. Я говорила тебе, деревня наша почти у самого Вожи, избы, улицы, баня, все в снегу. Тишина и удивительно спокойно. Я с надеждой смотрю в будущее. И, кажется, скоро забуду про... Окончание письма было на тетрадном листке, который Гурин обронил вместе с ворохом спецификаций и накладных на рыбу продукты у себя в прихожей. Орентгена электронный спектрограф. Вот все. Поспеши. С публикацией. Целую. Беата. Конец озвученной книги. Читал Николай Козей. Звукорежиссер Татьяна Власюк. Киев, 1989 год.